Щука не успел удивиться. Прикрывшись под носом с балыком, Герти направил оружие ему в живот. Адреналин щипал нервы, как пальцы юной орфистки щиплют тонкие струны. В этот миг бездумной смелости посторонние мысли выпорхнули из головы, оставив одну и самую важную. «Стоять! Не пикни! Один звук, и я нафарширую тебя свинцом быстрее, чем иудеи фаршируют форель перцем!» Щука замер, сжимая в руках тряпку, который вытирал со стойки рыбный рассол. Герти не сомневался в том, что эту мутную жижу после них подадут другим посетителям. «Да ты, видать, живоглот, а? Только дернись, попробуй!» Щука не хотел дергаться. В отличие от рыбы, которая долго бьется вынутой из воды, он мгновенно обмяк. Даже блеска металлических зубов сделался как будто более тусклым. Герти держал его на мушке, касаясь гладкого половничка спускового крючка указательным пальцем. Щука отложил мокрую, пропитанную коричневой жижей тряпку. — Одно слово, — прошептал он беззвучно углом рта, — и в вас порвут на мякиш. — Только я успею раньше. Пуля-то побыстрее слово будет. — Это очень глупо. Глупее, чем схватить голый крючок без наживки. Это место Бойла. — рю Сандерс, Бойл, на твоем месте я бы сейчас не думал о хозяине. Думай лучше об этом. — Герти нажал стволом на солнечное сплетение щуки. Получилось на удивление естественно, а бармен лишь хрюкнул от боли. — Если дело в, в деньгах... «Стиверс, ты отведешь нас к нему!» Щука выпучил глаза. «Стиверс, да вы рехнулись! Стиверс нырнул! А сейчас нырнешь и ты!» охраннику двери беспокойно повел стволом лупары. Он был глуп, но, как и прочие примитивные хищники, отличался повышенной чувствительностью к крови, возможно, даже к той, что еще не успела пролиться. «Лучше бы тебе успокоить, приятеля!» Зловещим шепотом сказал Герти, шевельнув стволом. «В твоих же интересах!» «Рэдди, роу-папа!» — крикнул Щука с наигранным смешком. Роупапа на языке Маури. Порядок. «Ты ведь не спишь там, а? Мы с ребятами сейчас спустимся в погреб. Проведать старого друга. Минутное дело!» Охранник кивнул и отвернулся. «Вперед!» — приказал Герти. Щука покорно отпер скрипучий тяжелый засов и распахнул дверь. Из дверного проема пахнуло сыростью. Неприятной сыростью, не морской. Скорее, сыростью застоявшегося пруда. Подземной. «Подземный» и Герти не удивился, обнаружив узкие ступени, ведущие вниз. «Бойл вывернет вас наизнанку», — сказал Щука, когда Муан стальной рукой направил его первым. «Не знаю, что вы затеяли, да только вам это вылезет боком, как крючок через горло. Шагай!» Они спускались долго, не меньше минуты. Герти ожидал от Щуки подвоха и пытался скрыть дрожь в руке. Проклятый револьвер, будто обладая собственной жизнью, норовил вертеться в разные стороны. Ступени, хоть и сложенные из булыжника, оказались осклизлыми, ненадежными. И чем ниже они спускались, чем бледнее был отсвет дверного проема за стеной, тем больше беспокойства испытывал Герти. «Представь, что ты полковник Уизерс, полковник Уизерс бы не струсил, он полез бы в бездну ада, пожаловался бы, что там оказалось слишком сыро, да еще и вытребовал бы обратно задаток за билет». Герти цеплялся за незнакомого ему полковника Уизерса, как ящерица цепляется когтями за холодные каменные черты из тукана с острова Пасхи. «Воблер вам в глотку!» — ругался приглушенный щука, то и дело поскальзываясь. «Неужели вы настолько дураки, когда за вас возьмется бойл?» «Воблер — искусственная наживка для рыбы». «Иди вперед!» Герти даже не заметил, как они спустились. Ощутил лишь, что лестница закончилась, а влажность, растворенная в воздухе, стала еще сильнее. Влажность. Ему хотелось поежиться. Он думал, что привык к естественной влажности нового Бангора, но здесь она была иной, тягучей, давящей. Словно они очутились в подземной цистерне, доверху наполненной не свежей цветущей водой, а еще он слышал плеск, отдаленный, но явственный. «Веди, где Стиверс?» «Стиверс!» — щука сплюнул, и плевок его влажным шлепком впечатался в сырой камень. «Да тут он! Куда он денется? Сейчас лампу зажгу!» Он чиркнул химической спичкой, давшей сухой оранжевый язык, и зажег керосиновую лампу, висевшую на стеной скобе. «Вот он, ваш Стиверс!» «Где?» Помещение, озаренное желтым керосиновым огнем, было небольшим, едва ли с квадратной перч. Перч, английская меры длины и площади, один квадратный перч составляет примерно 25 квадратных метров. В нем не было ни столов, ни иной мебели, а, проще говоря, не было ничего. Долгое время подвал служил кладовкой, складом ненужных вещей. Здесь громоздились обломки мебели, слевшие матрасы, груды никчемного хлама и кипы старых газет. И больше ничего, ни единого живого существа. Только услышав негромкий плеск воды, Герти сообразил, что он видит еще не всю обстановку. И верно. Повернув лампу к противоположной стене, он обнаружил нечто новое и в то же время нечто странное. В полу были выдолблены основательные углубления, каждое с приличных размеров корыта. Они были заполнены водой, несвежей, мутной, зловонной, по поверхности которой медленно дрейфовали обрывки водорослей. В чахлом свете керосиновой лампы вода казалась черной, как нефть. «Глупость какая-то!» — пронеслось в голове у Герти. «За каким чертом им вздумалось нарочно разводить в подвале сырость? Удивительно еще, как не прогнило насквозь перекрытие, да и вонь отчаянная!» «Ловушка!» Герти мгновенно вспотел. «Может, щука намеренно завел их в этот глухой подвал, а его приятель в этот момент готовится захлопнуть дверь, ведущую в притон?» «Где Стиверс?» — резко спросил Герти. «Учти, попробуешь выкинуть трюк, и обратно не поднимешься». «Да вот же! Вот Стиверс!» Герти присмотрелся. Емкости с водой не были пусты. По игре мелких волн на поверхности он понял, что внутри каждого из них что-то находилось. И не мелкие аквариумные вуали хвосты или гуппи. Там ворочалось что-то большое, образуя миниатюрные водовороты и стремнины. Что-то очень большое!» быть может, размером с доброго сама. «Мне плевать на рыбу! Стиверс! Мне нужен Стиверс!» щук улыбнулся. В свете керосиновой лампы его зубы сверкнули фальшивым серебром. Первый его страх почти прошел, и здесь, в окружении знакомых стен, он явно ощущал себя более уверенно. Видимо, уже сообразил, что это не налет конкурирующих бандитов, промышляющих тем же делом, не сведение счетов и не ограбление. «Да тот Стиверс внизу! Берете? Или мне посветить?» Герти, сдерживая дыхание, наклонился над аквариумом и увидел мистера Стиверса. Он больше не был мистером Стиверсом. Он был чем-то, что когда-то состояло с мистером Стиверсом в биологическом родстве. На дне аквариума, сопя, фырка и пуская пузыри, лежала огромная рыбина, которая не была рыбой. В ней еще угадывались контуры человеческого тела. Слишком широкая для рыбы морда, слишком узко посаженные глаза — Чешуя, покрывавшая ее тело, выглядела странно, слишком прозрачная, слишком тонкая. Сквозь нее виднелись кости. не рыбьи кости. В рыхлой мякоти рыбьего тела отчетливо просматривались лучевые кости человеческого скелета, истончившегося по краю. Жабры, треугольные непривычной формы, жадно хлебали воду вперемешку с воздухом. Хвост. Герти мертвее увидел, что хвост образуют, сросшиеся под странным углом берцовые кости. А плавники, которыми рыбина упорно работала, не были плавниками, скорее это были человеческие кисти, между пальцами которых возникли серые чешуйчатые перепонки. Они даже двигались по-человечески, сохраняя подвижность в распадающихся суставах. На покатой голове рыбы торчали клочки человеческих волос, развивающихся в воде подобно водорослям. А в пасти ее Герти увидел зубы. Желтые от табака, крупные зубы, стучающие друг от друга. На одном из них Герти разглядел неровную свинцовую пломбу. И глаза. Не рыбьи, ни человеческие, большие, прозрачные, с плавающим черным зрачком. Щука откровенно забавлялся. «Ну так что, будете брать? Может, вам он не целиком нужен? Что прикажете, хвостик, филе?» Герти задохнулся от ужаса и отвращения. Получеловек-полурыба пялился на него из-под воды равнодушным взглядом. Щука, откровенно забавляясь, наблюдал за ними. Всю ненависть к нему и весь страх без остатка Герти вложил в одно единственное слово, железом зазвеневшее во влажной темноте подвала. «Канцелярия!» Черное волшебство, заключенное в этом слове, произвело свое обычное действие. Щука, мгновение назад державшийся дерзко и даже развязно, Мгновенно оплыл, потерял цвет, как рыба, пролежавшая на прилавке несколько дней. Даже запах как будто от него пошел с тухлинкой. — Шутите, сзволите! — Полковник Уизарс! Канцелярия! — повторил Герти со злорадством, наблюдая, как щука трепыхается в невидимой, но от чего-то хорошо ощущаемой хватке. — Сейчас мы с тобой отправимся в Майринг, и там тебя поучат хорошим шуткам. Там любят таких парней, как ты. — Позвольте! «Отвечай на вопросы. Это и есть Стиверс?» «Клянусь, это он и есть. Собственной персоной. Уже три дня как нырнул. Говорю ж вам!» — зачистил Щука. «Рыбьим жиром себя довел. Я ему говорил, брось ты это, старик. Кто за рыбий жир взялся тому на дне жить? Да только ж знаете его!» У него уже на груди чешуя расти начала, а он все посмеивался. «Дно для слабаков», — говорил он. «Парня вроде меня так запросто туда не отправишь. Нет уж, я еще поплещусь». «Да, так говорил. А потом все». Дышать уже не мог. Добро, что жабры открылись. Ну, я его и...» Дурнота рассасывалась медленно, точнее, она даже не рассасывалась, а растекалась подобием нефтяной лужи по водной поверхности. В черной липкой жиже вяло трепыхались мысли, еще недавно бывшие упорядоченными и уверенными. Герти смотрел на человека-рыбу, ворочающегося на дне зловонного водоема, и ощущал себя так, словно это он сам оказался по шею в подобной дряни. «А что?» Ему пришлось прочистить горло, стиснутое спазмом. «Что вы «Кх -кх, дальше с ним будете делать?» Щука насупился. «Да как обычно! Подержать еще с месяц, чтоб дошел и...» «Что и?» Револьвер в руке грозил вот-вот сломать пальцы, до того он сделался тяжел. «Ну, наверх подать!» Щука мотнул головой в сторону нависающего грязного потолка. «То есть!» «А что ж такого? но ну, не в море же выпускать! Он уже имени своего не помнит, и сущность в нем вся рыбья!» Некоторые, между прочим, такое мясо любят, говорят, чуть жестче, чем обычное, но и плавается после него иначе, ощущения вроде как другие. Герти вырвало на каменный пол. Несмотря на то, что добрый полминут он пребывал в абсолютно беззащитном состоянии, щука даже не попытался завладеть оружием или броситься на утек. То ли его сдерживало присутствие молчаливого Муана, то ли произнесенное и до сих пор висящее в воздухе слово «канцелярия». Когда Герти, наконец, прокашлялся, вернув способность воспринимать окружающий мир, щука, угрюмый и молчаливый, ждал своей участи с рыбьей безучастностью. — Достаньте бочку! — приказал ему Герти, еще немного пошатываясь. — И кусок брезента, пожалуй. — Вы хотите его вытащить? — Вытаскивать его будете вы. Муан вам поможет. — Слушайте, мистер, это ведь глупо. К чему вам он? — Ну, ху! — Это уже не вам решать. Приступайте! Но приступить они не успели. Щука только нашел рассохшуюся пивную бочку, как сверху, искаженный осклизлым камнем донесся шум. Нехороший шум, слишком резкий и внезапный, напоминающий звук распахнутой двери. Герти напрягся. Судя по всему, кто-то только что вошел в притон. Ничего странного в этом не было, ночь лишь начиналась, а оценителей рыбы, судя по всему, здесь столовалось немало. Просто очередной обитатель Скрэпси, похожий на выкинутый приливом обломок кораблекрушения, вознамерился отведать рыбьего мяса. Может быть, как раз особого мяса, немного жестковатого. То, что это был необычный посетитель, Герти понял слишком поздно, увидев щуку, чье лицо мгновенно побледнело, практически сравнявшись в цвете с мучным червем. Только тогда он понял, что судьба, решившая, видимо, что еще невдовольно игралась с Гилбертом Уинтерблоссомом, нанесла еще один роковой удар. Во-первых, голос громил и слупар, и доносившийся в подвал отрывистыми звуками выражал не презрение, а самое искреннее почтение. Можно было подумать, что в притон под покровом ночи пожаловал инкогнито наследный принц. Во-вторых, имелась и свита. С холодеющим сердцем Герти определил безошибочно, как загнанный зверь, что людей наверху стало гораздо больше. Под их ногами скрипели половицы, их голоса гудели, то злото весело, вот уже кто-то застучал требовательно по стойке. Не так, как стучит скучающий клиент, скорее, как раздосадованный хозяин. «Щука, а ну греби плавниками, где тебя носит?» С щуки окончательно сошел на лед дерзости. Он вжался в холодный камень и, казалось, хотел скорчиться до размеров икринки. Железные зубы сцепились друг с другом, и только это не давало им лязгать. «Кто это там? А ну, говори!» Герти на всякий случай ткнул ему под подбородок револьвером. Получилось неловко, не было выучки. «Бойл!» — выдохнул щука, цветом лица сам напоминающий лежалую рыбу с прозеленью. «Бойл!» «Ох, дела наши плохи! Ах ты ж, червивая рыбья требуха!»